1905 год. Год так называемой первой русской революции. Можно спорить, конечно, произошла ли или нет тогда в России революция. Но совершенно несомненно, что настроения широких народных масс были тогда весьма революнны. И вот в эту эпоху общественного брожения я попал в гимназию. Там все кипело как в котле. И мои товарищи шестиклассники, шестнадцатилетние юноши, считали себя призванными принимать самое деятельное участие в политической жизни страны. Можно сказать, что для того, чтобы научиться плавать, я был брошен не в тихую воду, а в бурлящий океан. В нашей семье, или точнее в наших семьях, общественно-политический интерес был всегда очень значителен. но он никогда не имел того доминирующего, совершенно исключительного значения, какое ему придавалось особенно в это время в среде интеллигенции. В гимназии я столкнулся именно с таким настроением. Для огромного большинства моих наиболее способных товарищей, казалось, кроме политики на свете вообще ничего не было, и все сводилось к ней одной. Те, кто в моем классе, не интересовался исключительно политикой, вообще ничем не интересовались, кроме чисто личных дел. Кажется, единственное исключение представлял собой Ильин, который тогда только и думал, что о паровозах и мечтал сделаться инженером. После долгих лет перерыва в знакомстве я встретил его в Париже профессором богословия Нет человека, на которого не действовала бы массовая психология, но степень этого действия весьма различна. На опыте оказалось, что я принадлежу к числу людей, сравнительно трудно поддающихся массовому гипнозу, и часто даже массовое увлечение действует на меня отталкивающе, вызывая сопротивление. Это ясно сказалось в 1905 году, в моей тогдашней гимназической общественной жизни не только по сравнению с моими товарищами по гимназии но даже с очень многими людьми старшего поколения я остался как-то мало затронут политическим опьянением охватившим тогда столь многих и в особенности молодежь, при несомненном интересе к политике Я, насколько помню, сохранил большую трезвость в суждениях. Сколько я видел тогда и юношей, и людей уже зрелых лет, которые были буквально влюблены в те или иные политические программные требования. Влюбленный в глазах невлюбленного представляется несколько наивным. Это чувство, как это ни странно, Я не раз мальчиком испытывал тогда по отношению к людям с проседью в бороде. Я помню, например, одного профессора политехника, профессор Русский, который совершенно экстатически говорил о четыреххвостке — Всеобщее, тайное, равное и прямое избирательное право. Тогда пятнадцатилетним юношей я был поражен странным опьянением, от такого безалкогольного напитка. Только позднее я понял, что это было просто влюбление, влюбление в отвлеченную формулу. Таких людей, как этот профессор русский, было тогда немало среди людей всякого возраста. Субъективно, такие влюбленные политики могут быть симпатичны, но они в лучшем случае пустоцветы. А в худшем их наивный идеализм открывает путь самым темным силам. Если такое политическое опьянение было в 1905 году даже у взрослых, то что же говорить о гимназистах? В моем классе было несколько, немного, черносотенцев, но среди них не было ни одного маломальски культурного. Наш киевский класс был ненормально велик 54 человек. Среди них огромное большинство, интересовавшихся политикой, были либо эсерами, либо эсдэками. Было не лишено комизма наблюдать горевших несомненным идеализмом юношей, влюбленных в учение, так отрицательно относящиеся ко всякому идеализму. Исторический материализм Маркса. Понятно, что весь комизм этого я понял уже позже, но в достаточной мере ощущал его уже и тогда, и даже помню, в лицо подсмеивался над иными молодыми сдэками и их увлечениями. Мое положение в классе было не совсем обычное. К черносотенцам я примкнуть не мог по двум основным причинам: с одной стороны, они были примитивны и грубо некультурны, а с другой черносотенство не соответствовало ни моим начинавшим тогда слагаться убеждениям, ни самой моей природе. Я родился с несомненными задатками консерватора, но был с детства проникнут атмосферой умеренного либерализма. Поэтому моя консервативная природа включила либерализм в число тех принципов, которые надо охранять. Тем более, что эти либеральные принципы уже вошли в плоти кровь русской жизни, особенно со времени эпохи великих реформ. Вообще, черносотенство являлось в России отнюдь не здоровым консервативным направлением, а вредно-реакционным и притом демагогическим. как и направление его крайне левых противников. Так или иначе я не мог примкнуть к нашим гимназическим черносотенцам, которых однако в те времена, позже было иначе, нельзя было не уважать, так как в гимназии они плыли против течения, что требовало с их стороны немало мужества. Среди левых я тоже никак не мог быть своим человеком. Да и не стремился к этому. Среди них было, конечно, куда больше мыслей образования, чем среди черносотенцев. Наш класс был по способностям и развитию значительно выше среднего, социалистических и революционных увлечений левых я совершенно не разделял. Маркс был кумиром многих в нашем классе. Причем, конечно, многие его и не пробовали читать. Я помню, какой эффект произвела среди наших эсдеков моя критика материалистического объяснения крестовых походов. Это было для них почти кощунство. Но с другой стороны, они оценили такую мою дерзость в отношении Маркса и не уклонялись от споров. Эти разговоры имели вообще большое значение для моего положения в классе. я сказать, что мое княжество естественно вызывало холодное и недоброжелательные отношения среди левых и даже вообще интеллигентов. Но я немало смутил их тем, что я не подходил к тому типу аристократа, который они себе почему-то рисовали. Я не был пщутом и белоподкладочником. И кроме того, лидеры наших левых Не без удивления заметили, что князь во всяком случае не менее образован, чем они сами, а может быть, даже и более. Всё это имело большое значение, и левы скоро стали ко мне относиться без первоначального недоброжелательства, но как к чему-то странному, чтобы не сказать, ненормальному. Я уже тогда заметил, Дальнейший опыт подтвердил мне это, что культурный аристократ никак не подходит к той упрощенной схеме, которую рисует себе о нас огромное большинство интеллигентов. При встрече с таким человеком в их сознании образуется какая-то странная мешанина отталкивания и притягивания. Они одновременно видят в нас что-то чуждое, любопытное и порой ценное. Мне пришлось это наблюдать особенно впоследствии, но начались эти наблюдения еще в гимназии. Вообще всюду, где я сталкивался с интеллигенцией, у меня всегда устанавливались недурные отношения, отмеченные, впрочем, некоторым холодком с обеих сторон. Я знал многих очень симпатичных интеллигентов, Но внутренняя интеллигенция всегда оставалась мне глубоко чуждой, как очевидно и я ей. Лучших представителей интеллигенции несомненно привлекает старинная и утонченная культура, но они стараются не показывать этого и даже как бы стыдятся. Вообще одной из неприятных черт интеллигенции являлась ее чрезвычайно развитая и щекотливая спесь. Большинство интеллигентов станут страстно отрицать это, но черта эта несомненно. Скажу более. Черта эта в интеллигенции распространена гораздо шире, чем пресловутая аристократическая спесь. Надо сказать, что настоящий аристократы спесив не бывает. Встречаюсь с аристократом типичный интеллигент прежде всего обдавал его своей интеллигентской спесью надо было хладнокровно пройти через это и тогда могли установиться простые и хорошие отношения при своей некоторой бесформенности русская интеллигенция обладала довольно значительной силой ассимиляции Мне пришлось впоследствии видеть совершенно обинтеллигентевших представителей других слоев общества, а также иностранцев, полностью усвоивших черты русской интеллигенции. Все, что я говорю об интеллигенции, относится к старой русской интеллигенции. Интеллигенция советская слишком во многом отличается от нее». И с лет гимназического обучения, всего больше, я получил от первого в Киевской гимназии в 1905-6. И дало мне больше всего общение с товарищами. Особенно полемика с нашими марксистами побудила меня к усиленному изучению аргументов против них и дала мне, кроме того, умение спорить. Споры на марксистские темы из стен гимназии перешли в гимназический кружок, собиравшийся по праздникам. Среди членов этого кружка только двое: сын известного киевского адвоката Голденвейзер и я были антисоциалистами. Все остальные были либо эсерами, либо эсдеками. Но против марксистов нам с Голденвейзером удавалось иногда получать союзников из среды эсеров. Среди последних был будущий министр иностранных дел Петлюровского правительства, будущий щирый украинец Шульгин. Когда в 1906 году мы всей семьей переехали в Москву, я перешел в тамошнюю седьмую гимназию. Я был поражен разницей уровня классов. В Москве я попал в очень средний класс, и тогда еще больше оценил богатый способностями класс Киевский. Конечно, это наблюдение не дает права делать какие-либо выводы. Думаю, что средний уровень московской и киевской гимназий был приблизительно одинаков. В Киевской гимназии мне пришлось выступить со своей первой публичной речью. Забастовочное движение по всей России разрасталось и захватило даже средние учебные заведения. Во время уроков три или даже четыре старших класса гимназии созвали сходку, на которой единогласно решили объявить забастовку. А таком единогласном решении объявил наш председатель, восьмиклассник с еле пробивающимися усиками, которыми он, по-видимому, гордился не менее, чем своим марксизмом. Между тем, при голосовании я поднял руку против забастовки. Я знал, что на сходке я был далеко не единственный противник забастовки, но кроме меня никто руки не поднял. Я громко запротестовал: "Нет, не единогласно. Я голосовал против". Вся толпа гимназистов закричала, меня подхватили на руки и поставили на стол, откуда говорили ораторы, чтобы я объяснил свое голосование. Наши левые говорили очень бойко, я никак не мог состязаться с ними в этом искусстве. Совсем не в митинговом тоне я стал излагать мои мысли, Сходка не слушала меня и только перебивала. Председатель добросовестно пытался дать мне возможность говорить, но и он ничего не мог поделать. Моя речь, конечно, никакого значения не имела и иметь не могла, даже если бы я обладал большим ораторским талантом, а этого таланта у меня нет совсем. Мыслить и связно высказывать свои мысли или быть оратором, вещи совершенно разные как раз среди моей речи на сходку пришел директор с требованием немедленно разойтись по классам толпа, конечно, ответила на эти слова только дикими выкриками директор видел, что я стою рядом с председателем сходки и ораторствую я заметил изумление в его глазах При директоре, который скоро ушел, я прервал свою речь, так как при начальстве говорить против забастовки я понятно не хотел. Я знаю, что потом некоторые левые это оценили. Несмотря на мой протест, сходка все же решила, что забастовка в нашей гимназии решена единогласно. И я понял, что наши черносотенцы, с которыми в вопросе забастовки я был единомышленником, поступили мудрее меня, вовсе не пойдя на сходку. Больше на сходке ни в гимназии, ни в университете я никогда не ходил. С меня было довольно и этого опыта. Разумная аргументация на таких собраниях совершенно невозможна. А сами сходки производили на меня отталкивающее впечатление. Я помню чувство почти физической тошноты при истерических выкриках какой-то курсистки на сходке в университете. Я слышал эти выкрики, проходя по коридору мимо аудитории, где происходила сходка. Несмотря на революционные ображения забастовку и даже химическую обструкцию в классах, чтобы помешать урокам, разливали какую-то невероятно вонючую жидкость, делалось это, конечно, с политической целью. 1905-6 учебный год все же прошел не совсем бесплодно для учения. Сравнивая мои впечатления от преподавания в двух гимназиях, где я учился, С впечатлениями моего отца от тех двух других гимназий, где учился он, могу сказать, что прогресс в постановке преподавания был несомненен. Только в отношении мёртвых языков в прежнее время гимназия добивалась больших результатов. Постановка обучения живым языкам была во время моего отца и осталась в мое время совершенно неудовлетворительной. Но в целом преподавание было не дурным, а иногда и просто хорошим. Среднее образование в России было, в общем, поставлено удовлетворительно и несомненно прогрессировало. Бурление 1905 -го революционного года, то, что я слышал и у себя дома и в гимназии, все это очень подхлестнуло мою мысль, общественно-политические интересы. Убеждения человека растут в нем, как коралловые острова в океане. Долгие годы ничего не заметно на поверхности моря. Долгое время ничего нет и на поверхности сознания, а между тем в темных глубинах морских, как и в глубинах нашего бессознательного я, происходит таинственная строительная работа. Растут и крепнут коралловые рифы растут и крепнут наши убеждения и вот вдруг из глубин моря показываются очертания вновь народившегося острова а мы в нашем сознании находим сложившиеся убеждения убеждения эти отнюдь не случайны они складываются в каждом человеке в зависимости от его природы от его сложной наследственности от внешних влияний на него, от его собственных мыслей и переживаний. Эти органически зреющие убеждения питаются той средой, в которой живет человек с самого своего рождения. Многое из того, что входит в сознание, часто как бы бесследно исчезает в нем, но исчезновение это кажущееся В глубинах подсознания происходит усвоение и созревание тех семян, которые в него запали и нашли подходящую для себя почву. Из глубин бессознательного тянутся новые ростки и достигают наконец поверхности сознания. Так зреют в нашей душе и добрые семена, и плевелы. В 15 лет я не имел еще, конечно, установившихся политических убеждений, а только определенные задатки для них. Та атмосфера, в которую я попал в 1905 году, подействовала на моё сознание и подсознание как теплица, ускоряющая рост и развитие растений. На мое счастье, потому что эпохи брожения чаще действуют на человека не как теплица, а как ломающий ураган. Когда я попал в гимназию и встретился с товарищами, кичившимися своими политическими убеждениями, я яснее почувствовал, что таких оформленных убеждений у меня нет. Я, конечно, не сознавал тогда, что вызубренные и принятые на веру положения Маркса и Энгельса не являются настоящими органически сложившимися и продуманными убеждениями. Однако постепенно, за гимназические годы, я почувствовал, как под моими ногами крепнет почва. То, что входило в мое сознание, а я много читал, слушал и думал в эти годы, органически соединялось с тем, что росло из глубин моего подсознания. Мои политические убеждения или скорее государственные чувства сложилось таким образом довольно рано. Папа в своем замечательном из прошлого дает талантливую характеристику двух стилей, трубецковского и Лопухинского, сочетавшихся и боровшихся в их семье. Сам папа был более проникнут либеральным стилем Лопухинской семьи. И в нашей собственной семье этот стиль чувствовался сильнее, чем стиль старо-трубецковский. Однако, я сужу теперь на расстоянии, у меня в душе было заложено, по-видимому, больше задатков трубецковского стиля. В частности, в политике я был консервативнее и более скептичен, чем папа, и поэтому всегда был несколько правее его. В нынешнем поколении совершенно обычно, что дети правее, и часто намного своих отцов. Тогда же было скорее обратное. И мой брат Саша, заявлявший, что он левее папа, более подходил к вению времени. Между политическими убеждениями моего отца и моими не было глубокого и идейного противоположения отцов и детей. Но разница в оттенках была часто очень существенная. Если убеждения моего отца, как и мои, можно было охарактеризовать двумя словами, умеренный либерализм, то у папа ударение безусловно ставилось на либерализм, у меня же на умеренный. Папа был в политике более идеологом, я же по молодости лет, не могший участвовать в политической работе, был, как ни странно, более реалистом. В дальнейшем между моим отцом и мною было коренное несогласие в оценке политики Столыпина. Папа был его горячим противником. Я же был его сторонником. Поколения здесь как бы поменялись ролями. Папа юношески увлекался, я же как будто был охлажден жизненным опытом. Странного здесь по существу ничего не было. Я говорил уже, что природа папа была чрезвычайно талантлива, и он был одарен во всех отношениях, кроме как в практическом. так как политика относится прежде всего к практике, то тут у папа, думается мне, часто недоставало чувства реальности. Мне невольно вспоминается то, что он писал о своей матери, моей бабушке, и ее способности к экзальтации, над которой нежно подтрунивал дедушка. Как и его мать, папа имел склонность пропускать действительность через призму своего поэтического воображения. В реальной политике это не всегда давало хороший результат, поскольку же политика должна быть освещённой идеей, Папа был в своей области. У Папы не хватало практического государственного чутья, но его острый ум и широкое образование позднее открывали ему самому его ошибки, сделанные под влиянием чувства или идеологии. В общем, политика совсем не была сферой папа, но он считал своим долгом ею заниматься и бросался в нее с самоотвержением, потому что горел патриотизмом. Попа был полной противоположностью тех отвлеченных философов, которые, как Гегель, спокойно писали философские трактаты под гром яенских пушек, разрушавших их отечество. чтобы понять и оценить Папа в этом отношении надо прочувствовать то, что он вдохновенно писал в из прошлого о своем брате дяде Сереже Трубецком. Я часто критиковал частности политической деятельности Папа, но если бы он мог от нее совсем отказаться в такое критическое для России время, Папа не был бы тем, чем он был, и светлый образ его был бы не так ярок. В области политики я как-то избежал увлечения отвлеченными формулами, чем в 1905 году и позже столь многие пленялись в России, и к которым была так особенно падка молодежь того времени. Я уверен, что память меня не обманывает и правильно рисует мне мои тогдашние настроения. Отвлеченное доктринорство первой Государственной думы где собрался цвет русской интеллигенции меня чрезвычайно раздражало в память у меня с того времени врезались прекрасные слова Львова, произнесенные им с думской трибуны бойтесь господа самого худшего деспотизма деспотизма голых формул и отвлеченных построений это были слова вопиющего в пустыне Мне чрезвычайно понравилась тогда прекрасная речь Львова. Он выразил то, что я смутно чувствовал.